Квенте стал. Он был примерно 5 футов 10 дюймов ростом и передвигался с лёгкостью кнута погонщика. Они тебе что-нибудь рассказали о Блэче? Я встречался с ним у костра Хинга и остальных. Он мне не понравился. Мы поели, и он стал показывать мне местность. Вода была в основном солончаковая или почти солончаковая. Глубокие каньоны перерезали пласкогорье в самых неожиданных местах. На дне некоторых из них имелись поросшие сочной травой луга, а другие заросли мескиты. Тут также хватало неровных, каменистых и пересечённых участков. В этих каньонах бродит скот, которому уже не меньше 10 лет, и который никогда не клеймили. Попадаются даже без зоны насчёт бледча, напомнил я. Э, нехороший человек и вся его компания не лучше. Давай подробнее. Ну, Джори Бентон, Клаус Игерман и Накис Вансен получают сороковник в месяц. Обычные работники имеют тридцатку, а Блэч пустил слух, что если они проявят себя, то тоже будут получать сорок. Проявят себя? Гвендос пожал плечами. Но будут решительно действовать против тех, кто стоит у них на пути. Ну, вроде нас. И майора? Нет, майора пока нет. Седлер считает, что они недостаточно сильны для этого. Кроме того, есть и другие обстоятельства. По крайней мере, я так думаю. Но ведь я всего лишь мексиканец верхом на лошади. Покажешь при дневном свете, насколько ты хорошо на ней ездишь. Хорошо, почему бы нет? Москиты становились всё злее. К тому же холодало, поэтому мы пошли в хижину. У двери я обернулся, чтобы осмотреться. Хижина стояла в небольшой живописной лощине. Ничем особенно не примечательной, но приметной. Позади нас садилось солнце, оставляя за собой слабое розовое свечение облаков. Где-то ухала сова. Сильно затоптанный пол в комнате был подметен, а чугом явно мало пользовались. Но и его тоже тщательно вычистили, и в нем горел огонь. Несомненно, на воздухе готовить приятно. У Блейча есть сын, Роджер, кажется. Лицо Фуэнтеса приняло настороженное выражение. По-моему, да, я встречался с ним. Здоровый парень. Да нет, скорее, мелкий, но очень сильный, очень проворный и, как вы это называете, жестокий. Фуэнтес помолчал, обдумывая сказанное. Он здорово работает кулаками, очень здорово. Любит задавать перцу. Первый раз я видел его в Форт-Гриффине. Он там избил женщину из Дансинга. Сильно избил. А Йопарин, крупный и мощный, набросился на Блэтча. Роджер быстро двигается. Он наклоняет голову, чтобы подобраться поближе, а потом наносит короткие тяжёлые удары в живот. Вот так малыш и отделал этого дитино. Но в конце концов их растащили. Там в Форте не принято просто так останавливать драку. Нехорошая драка, сеньор. Очень нехорошая. Фуэнтес вытащил ещё одну сигару и прикурил. Он изобразил спичкой вопрошающий жест. А у тебя есть причина интересоваться этим? Амигу? Что-нибудь серьёзное? Ну, в общем-то нет, просто слышал о нём кое-что. Фентес затянулся сигарой. Он ездит где только захочет. Много ездит и напрашивается на неприятности. Думаю, старается показать, что он лучше всех остальных. Любит затевать драки с крупными мужчинами и одерживать над ними верх. Это следовало запомнить. Блейч наклонял голову и наносил короткие удары с близкого расстояния. Видимо, занимался боксом и научился драться с соперниками больше и сильнее, чем он сам, что давало ему значительное преимущество. Ведь большинство мужчин знают о драке очень мало, поэтому тот, кто кое-что понимает в боксе, без особых трудностей расправляется с ними. Я это запомню. Глава 4. Ещё до того, как взошло солнце, мы миновали раскинувшееся у подножья белой, растрескавшейся скалы скудное и сохшее пастбище. Я оказался среди расколотых холмов, пока мы не заезжали в каньоны. Перед нами расстилалась бескрайняя высокогорная равнина, границей которой служило только небо. Меня остановили выбеленные солнцем и ветром человеческие кости. Сквозь рёбра грудной клетки, там, где когда-то билось сердце, проросла трава. Рядом чернели остатки обгоревшего фургона. Какой-то пионер отыграл здесь вальс на скрипке. Ржавые ободи от колёс фургона, мощные дубовые ступицы, разбросанные болты и обголевшие деревяшки. Не так уж много оставляет после себя человек. Фентес показал на кости. И мы с тобой также, амигу, когда-нибудь. Я, как орландец, Фентес. Если бы я знал, где умру, никогда бы не приблизился к этому месту. Умереть ни что. Вот ты жив, и вот тебя уже нет. Одно лишь важно, чтобы перед концом ты смог сказать: "Я был мужчиной". Мы двинулись дальше. Жить по чести, амиго. Вот что имеет значение. Я в Акеру. От меня ждут малова, но сам я жду от себя многого. Что нужно мужчине? Немного еды, когда он голоден, и хоть раз в жизни женщину, которая его любит. Ну и, конечно, хорошие лошади, чтобы ездить. Ты забыл о двух вещах. Лосо, которое не рвется, и револьвер, который не висит без дела, когда в тебя целятся. Он усмехнулся. Ты слишком много хочешь, Амигу. С таким лосоем и таким револьвером можно жить вечно. Мы принялись разыскивать скот. Я завернул несколько животных, которые поселись поблизости, и начал сгонять их в кучу. Они бы и так не ушли слишком далеко. Однако, когда мы вернемся сюда с большим стадом, их будет легче забрать. Нам предстояла медленная и хлопотная работа выгнать скот из каньонов и направить в сторону равнины. Мы носились по пересечённой местности, где заросли мескита чередовались с зарослями опунции. Некоторые экземпляры этого кактуса оказались такими большими, каких я никогда в жизни не видел. Мне сразу захотелось иметь куртку из кожи или хотя бы из плотной ткани. Фентес оспасала куртка из оленьих шкур, поэтому ему было немного легче. Собирая скот, мы забрались в кустарник. Некоторые старые, бодливые баки изнавали в густых зарослях как черти и повинавались не хуже кугуаров. Когда нам наконец удалось выгнать их из кустарника, они, сделав круг, стремительно рванули назад. Я и Фентес ездили на хорошо объезженных лошадях, но И им пришлось потрудиться, заставляя скот двигаться. У меня под рубашкой, по груди и спине струился пот, кожа зудела от пыли. Стоило только остановиться, как тут же налетали оводы. Всю жизнь я имел дело со скотом, но эта работа оказалась самой тяжёлой. Довольно часто в расселинах не оказывалось животных. Мы могли проехать до самого конца и ничего не обнаружить. А в других попадались небольшие группы, 5-6 коров, иногда чуть больше. К полудню мы погнали к равнине 50 или 60 голов, среди которых почти отсутствовал молодняк. Солнце уже миновало полуденную отметку, когда Фуэнтес взобрался на возвышенность и помахал мне сомбреро. Замечательная шляпа. Я всегда восхищался мексиканскими сомбреро. Тут внизу тени ручей указал он, когда я подъехал. Мы свели лошадей по склону и оказались в низине между холмов. Там росли два огромных хлопковых дерева и несколько ив. А ниже по течению множество мескиты. Ручей оказался лишь струйкой воды, бьющей из-под скалы, возле которой собралась небольшая лужица, где могли пить лошади. Пробежав всего 70 ярдов, вода исчезала под землёй. Спешившись, мы слегка ослабили сбруи и дали лошадям напиться, потом напились сами. А вода неожиданно оказалась холодной и сладкой, а не солоноватой, как в большинстве источников и ям. Надвинув на глаза шляпу, Вентэс разлёгся в тени на поросшем травой склоне. Через несколько минут он внезапно сел и зажёг окурок сигары. Заметил что-нибудь, амигу? Хочешь сказать, что маловато молодняка? Вот именно. Должны быть телята годовалые, например. А нам совсем не попадались двухлетки и очень редко трёхлетки. Возможно, заметил я при увеличенно серьёзном тоне. Эти коровы, чтобы отелиться, перебираются к Блэчу и Сэдлеру. А может у них просто не бывает телят? Такое случается, согласился Фентес. Он уставился на огонёк сигары. Однако, синьор, я почувствую себя несчастным, если мы обнаружим, что их коровы отелились двойняками. Фентес сходил ещё раз к ручью напиться. Было очень жарко даже здесь, в тени. Амигу, что-то я неожиданно проголодался. Хочу мяса. Тут попался отличный жирный бычок с тавром Блэча и Седлера. Если мы нет. Нет. Может, именно этого они и дожидаются, Тони, чтобы потом заявить, что мы украли у них мясо. Возьми на заметку этого бычка и всех тех, у которых двойное тавро. А потом, когда будем клемить, сдерём шкуру прямо при свидетелях. Но сначала удостоверимся, что при этом достаточно свидетелей, которые всё видят. Вроде бы как случайно, понимаешь? Фуэнте уставился на меня. Ты намерен ободрать быка прямо перед блэчем? Ты вправду собираешься такое сделать? Но ну, ты или я один обдирает, другой следит, чтобы никто ему не помешал. При этом, да он убьёт тебя, амигу. Блейч хорошо владеет револьвером. Я его знаю. У него есть люди, которые отлично стреляют, но лучше него никто. Они этого не знают, но я знаю. Он не станет палить, пока не появится острая необходимость. Он скорее предоставит другим сделать это вместо себя, но если понадобится, он либо выстрелит, либо ударит. Спокойно закончил я фразу. Потому что раз мы сдираем шкуру с его то грома и все видят, что клеймо перебито, он либо удерёт, либо его шея, кажется, в петле. Он просто кременя мигну. Он не верит, что кто-нибудь осмелится на такое, к тому же не допустит, чтобы кто-то хотя бы попытался. Я встал и надел шляпу. Моё дело маленькое. Эти люди наняли меня сгонять их скот и клемить весь их скот. Мы снова разделились и каждый углубился в каньоны. Нам не попадались другие следы, кроме коровьих. Дважды встретились бизоны. Один раз мы проехали мимо группы из пяти голов, а второй мимо одинокого самца. У него не было настроения испытывать на себе чью-либо назойливость, поэтому я объехал его и продолжал свой путь. Предоставил ему рыть землю копытом, издавая недовольное мычание, похожее на рык. Один раз я накинул петлю на рога здоровенного быка, который сразу же на меня напал. Мой конь не раз уходил от опасности, но уже устал и едва смог уклониться от его рогов. А потом во весь дух мы поскакали к дереву. Бык нёсся за нами по пятам, сделав полный оборот вокруг ствола, я на крепко привязал его. Он фыркал, ревел, рвался изо всех сил и сломал роко дерево, но верёвка выдержала. и удержала его на месте. Он уставился на меня своими дикими глазами, несомненно думая о том, что бы он со мной сотворил, если бы освободился. Я отвёл коня в тень и задумался, почему мы забрались так далеко без запасных лошадей. И тут же верхом на низкорослом гнедом с чёрной гривой и хвостом появился Фентес, ведя за собой в поводу чалова. Я собирался привести лошадей ещё до полудня, как бы извиняясь, заметил он Однако меня начал беспокоить этот овраг. Мы укрылись в жидкой тени от брасавой кучкой мескиты. Я переложил своё седло на другую лошадь. Я отведу твоего коня. Он ткнул пальцем. Тут есть загон, старый, неподалёку. А вода? Си, питьевая. Старое место. Думаю, раньше оно принадлежало каманчам. Хвентес взглянул на бугая. "Бог как ты отловил этого старого дьявола?" А я три раза гонялся за ним. Лучше бы ты его поймал. Он чуть меня не достал. Флентес засмеялся. Спомни, Кости, Амигу. Никто не живет вечно. Он отъехал, увлекая за собой моего коня, и я смотрел ему вслед. Никто не живет вечно, повторил он. Никто? Но мне бы хотелось. Конь оказался хорошим, но ему выпал тяжелый денек. К тому времени, когда вернулся Флентес, он уже выдохся. Теперь Фвнтс привёл большого старого быка, медленного и мускулистого. Амиго это Бен Франклин. Он старый неповоротливый, но необычайно мудр. Мы привяжем его к твоему дикарю, а потом посмотрим, что будет. Хороший тегловой бык, каким без всякого сомнения был Бен Франклин, ценился на вес золота в тех хозяйствах, где приходилось вытаскивать из зарослей кустарника одиноких бугаёв. А Бен Франклин знал своё дело. Связав быков вместе, мы оставили их разбираться между собой. Если только Дикарь не сдохнет, Бен доставит его через несколько дней в родной загон на ранчо. А если сдохнет, нам придётся отправиться на их поиски, чтобы освободить Бена. К вечеру мы устали настолько, что не разговаривали и даже толком не поев, рухнули на кровати. Однако на рассвете я уже умывался ледяной водой, когда протирая глаза, вышел в фентес. "Как ты думаешь, сколько у нас голов?" спросил я. "Сотня, может, больше. Помести стемя, что на подходе. Давай пригоним их сюда". Он не стал возражать. Фентес оказался неплохим поваром, лучше, чем я, хотя Барбиен готовила вкуснее. Мы поехали, пригнали скот и перекусив на скорую руку, отправились обратно. Старый загон. Фуэнтес присел на корточки и начертил в пыли план. Он вот здесь, видишь? Я что-нибудь приготовлю, а ты отгони туда лошадей и приведи свежих. Лучше забрать с собой наших коней, чтобы мы могли оставить их на ранчо. Скочив в седло, я поскакал, уводя за собой гиво лошадь. До загона было всего несколько миль, но я не хотел оставлять Каурова так далеко от дома. Во-первых, мне его подарила мама, а во-вторых, Этот замечательный конь угадывал любые мои намерения. Путь, который мне указал Фуентес, оказался короче, чем тот, который мы проделали, собирая бычков. Поэтому не более чем через полчаса я взобрался на холм, поросший густым кустарником, и не далее, чем в полумиле, увидел загон. Неожиданно я потянул за узду и превстал на стременах. Мне показалось, будто кто-то. нет, наверное, я ошибся. В загоне никого не должно быть, потому же и всё же я приближался осторожно и выехал на открытое место, принюхиваясь к запаху пыли моей собственной. Или кто-то здесь побывал. Лошади стояли, подняв головы поверх перекладин загона и смотрели на восток, в сторону старой тропы, уводившей к поселению, находившемуся на расстоянии одного перехода отсюда. Мне показалось, что я кого-то заметил. Но так ли это? Не обман ли зрения или игра воображения? Растягнув кобуру, я вошёл в загон и взглянул в сторону старой хижины. Удерживая лошадь, расседлал её, заарканил свежую, потом подозвал Каурала. Пока мы занимались всем этим, мы глаза шарили по земле. Следы. Свежие следы. Подкованная лошадь и очень хорошо подкованная Седлая свежую лошадь, почти белую, но с чёрной гривой, хвостом и ногами, я как бы ни взначай наблюдал и прислушивался. Ничего. Направил в уставшую лошадь в загон, проверил лоток, по которому тёк ручей, чтобы удостовериться, есть ли там вода. Была, но тут же сразу обнаружилось ещё кое-что несколько зелёных нитей, застрявших в щепках на краю лотка. Так бывает, когда человек наклоняется, чтобы напиться из трубы. А его шейный платок цепляется за защепку. Взяв нити, я сунул их в карман рубашки. В загоне кто-то побывал. Кто-то здесь пил, но почему он тогда не подошёл к хижине? В стране, где разводят скот, даже враг может оказаться желанным гостем за обеденным столом. А многие скотоводы в овцеводческих районах ели в повозках овецких пастухов. В стране, где трапеза и сама пища могут находиться за сотни миль друг от друга, За обеденным столом нередко утихала вражда. Блэч не колебался, подходить или нет к нашему огню, да его люди скорее всего не сомневались бы. И все же кто-то побывал здесь и торопливо уехал, кто-то преднамеренно избегал нашу хижину, о которой наверняка знали все в округе. Ведя в поводу своего коня, коня Фентеса и свежую лошадь для него, я отправился назад. По размышляв над моим рассказом, Фуэнтес заметил, что Роджер Блэч любит напрашиваться на неприятности, но он-то непременно остановился бы, проезжая мимо, как и сам Блэч. Тогда Седлер. У меня сложилось впечатление, что он мало бывает на пазбищах, а тот другой, тот, который показался мне знакомым, я вернулся в плохом настроении. То, что происходило, мне не нравилось. Перед тем как уехать, я сделал ещё одно. Посмотрел в какую сторону ведут следы, а они вели на восток. Человек скакал на лошади изящным, почти летящим галопом, на лошади подкованной намного лучше, чем большинство коней на западе, которых мне доводилось видеть. "Блэч не трогает майора?" неожиданно спросил я. Фентес взметнул на меня взгляд. "Конечно, нет. Не думаешь, же ты?" Он насекся, а потом сказал: "У Блече могут быть и другие виды на этот счет. Понимаешь? У майора есть дочь. Дочь? Я не уловил связи. А Флент, заметив мою недогадливость, снисходительно улыбнулся. У майора есть дочь и самое большое в округе хозяйство. А у Блече есть сын. Значит? Но, ну, конечно, почему бы нет? Действительно, почему бы и нет? Но что тогда с Барби Н? Глава 5 Наконец мы погнали домой собранный скот. Большинство животных уже успокоилось. Однако несколько тупоголовых быков всё время отставали, пытаясь скрыться в каком-нибудь каньоне. Но больше всего хлопот нам доставляла старая тощая корова с единственным рогом, который почему-то вырос прямо на лбу и был идеально приспособлен для бадани. О чём эта тварь прекрасно знала. Но пока в массие своей животное не понимали толком, что с ними происходило, оставалось надеяться, что когда до них что-то дойдёт, они уже окажутся на ранчо и смешаются со стадом, выросшим на равнине. Пока мы добирались, спустились сумерки. Денни и Бен Роппер пригнали на равнину примерно 60 голов. Я внимательно осмотрел их стадо, а потом перевёл взгляд на Флентса. который подошёл ко мне. У них то же самое, заметил я. Опять нет молодника. Джо Хิกкс стоял перед бараком рядом с человеком, которого я раньше не видел, худым, изнемождённым мужчиной с винтовкой в руках. Его голубые глаза смотрели внимательно, а весь облик вызывал расположение. "Телан это Берд Харли, наш сосед, и время от времени он помогает нам. Очень приятно." произнёс тот, слегка наклонив голову. Мне показалось, что его глаза на какое-то время застыли, когда Хинг назвал моё имя. Но, может, это мне просто померещилось. Он поможет нам при ночном перегоне гурта. Нам понадобится любая помощь. Харли не спеша прошёл в загон и взмахнул lasso за арканевая лошадь. Налив в оловянный таз воды, я закатал рукава. Видел, что мы собрали, спросил я Хинга: ты имеешь в виду количество? Вы в Стоне должно быть изрядно вымотались. Ты посмотри внимательнее. Мне надо к старику. В чем дело, Майло? Что-то случилось? Нет, молодняка. Хинк сделал уже несколько шагов в сторону дома, но теперь повернул обратно. Его глаза забегали по стаду. Телан, мы должны найти его. Им необходим каждый цент, который они могут получить. А дочь хозяина, ну, Барбиэн. Когда старика умрёт, она останется ни с чем, если только мы не постараемся для неё. Понимаешь, что это означает для такой девушки, одинокой, без гроша. Всё это не случайно, сказал Яхингу, пока мыл руки. Плеснув в лицо воды, я с надеждой посмотрел на полотенце. Мне повезло, на сей раз оно провисело не больше двух дней, и мне удалось отыскать чистое место. Я много лет работал в подобных хозяйствах. Но никогда не видел, чтобы было так мало телят. Кто-то чёрт побери очень ловко украл их. Лёч лицо Хинга застыло от гнева. Да это же. Не торопись, остановил его я. У нас нет доказательств. А если ты набросишься на него с подобными обвинениями, тебя тут же подстрелят. Должен признать, он неприятный тип, но мы ничего не знаем наверняка. Он промолчал. Джо, ты не знаешь, Там мог сегодня оказаться на нашем пути. Он ездит на отличной лошади с длинным почти летящим шагом и совсем недавно подкованной. Хинг задумчиво нахмурился. Никого из наших ребят там не было, а единственные лошади, у которых такой шаг, принадлежат майору. Ты кого-нибудь видел? Он посмотрел на меня. Может быть, дочь майора? Она разъезжает по всей округе. Ты когда-нибудь